Глава 12. Дальше ужин протекал в более приветливой обстановке. Лучана сменила угрюмое выражение лица на улыбку, вспоминая годы работы. Правда, чаще она смотрела на мужа, временами на Марко, который наверняка слышал эти рассказы сотни раз. Фабрицио положил свою ладонь на руку жены, и Адель вспомнила своих соседей из самолета, мистера и миссис Смит. Такую любовь она видела впервые и думала, что она в единственном экземпляре. Но, видимо, нет. Значит, любовь существует у многих. Осознавая это, она ощутила странное чувство зависти к Марку и Луке. Они жили в полной семье, в любящей. К сожалению, ей и Элис не удалось познать такую семью. Но тем не менее, сейчас она была рада находиться в центре неё. Адель произнес Фабрицио, чем привлёк внимание девушки. А какой репортаж был самым интересным у тебя? Этот вопрос привёл Адель в замешательство. Она автоматически обернулась и взглянула на Марко. Понятное дело, что история о сгоревшем самолете и молчаливом капитане для нее самая необычная и интересная, но некоторым людям за этим столом знать об этом не стоит. Кстати, да, Лука оживился и даже отложил телефон. Ты общалась со знаменитостями? Какими? Как они из себя? Сложные личности? Адель смотрела на Марко и думала, что нет сложнее этого человека. Вернее, в ее жизни он оказался самым сложным. Даже бабочек разговорить проще. Да, общалась, кивнула она, хотя врать так не хотелось. Но она уже солгала Марку про Леонардо Ди Каприо и еще парочку звезд. А значит, ложь порождает новую ложь, и надо не опускать планку. Я брала интервью у Киры Нетли, и она оказалась очень милая и коммуникабельная. Ух, уселся поудобнее Лука, чтобы выспрашивать дальше. А самое сложное дело тебе когда-нибудь давали? Адельа опешила, теперь уже ярко вспомни свой полет. Даже сердце забилось чаще. Марко прекратил допрос одной лишь фразой. Адель устала от вопросов. Лука не поменял позу, просто перевел взгляд на брата. Ты ее адвокат? Лука стукнул по столу отец, и младший сын закатил глаза. Адель это все забавляла. Я не очень люблю говорить о работе, улыбнулась она, благодарная Марко за то, что так четко свернул этот допрос. Я тоже улыбнулся Лука. Ничего нет скучнее разговоров о работе. Но слушать я все же умею. Так что если захочешь рассказать мне несколько забавных случаев из своей практики, то буду рад. Адель молча кивнула и принялась есть тот самый золотистый шарик, о котором было столько разговоров. После двух кусков пиццы она была уже сыта, но не попробовать некое оранчини, лежащее на ее тарелке, было бы грехом. Она отрезала кусочек ножом, подцепила на вилку и поднесла к губам, уже придумывая хвалебные отзывы. Ведь сеньора Адельбос ждет похвалы, много лести, море лести, а слов, как назло, не хватало. Да и что ей это, мадам? завтра о дале ней не вспомнит. Но оранчини был выше всяких похвал. Рис с горячим сыром, необычное сочетание во рту создавали божественный вкус. Боже, как вкусно. Она не врала, но и сказать больше ничего не смогла потому что отрезала еще один кусок и снова засунула в рот. Она услышала смешок слева от себя и взгляды со всех сторон. Ты и правда никогда не ела аранчини, Адель, это произнес Марко, и его слова были сказаны как факт. Никогда, созналась она или просто подтвердила тот самый факт. Мать даже пододвинула тарелку ей ближе. «Тогда ешь больше. Я часто делаю аранчини к приезду Марко, хотя любимое блюдо у него далеко не это. Синьора Дельбос, нежно улыбнулась глядя на сына. Но любимое блюда должна готовить жена. Хотелось бы взглянуть в лицо Марка после таких слов, но, к сожалению, Адель не могла это сделать, иначе ей пришлось бы обернуться. Она лишь слегка улыбнулась синьоре Дельбос, соглашаясь с ней. Но с какой-то стороны она права. Жена должна баловать и радовать мужа. Интересно, жена Марка его балует? Повисла неловкая пауза, которую нарушил Лука. Адель, как часто ты бываешь в Риме? Наверняка ты прилетела по работе. Да, кивнула она. Но здесь я в первый раз. Правда? удивился он. Тогда ты обязана совершить со мной вечернюю прогулку по Риму. Именно с тобой вмешался Марко и тут же осёкся. эту девушку звали с собой на прогулку стюардессы, она отказалась. Теперь братец красит её время, а он Марко отдохнёт и спокойно подготовится к лекции. Хотя почему и нет. Он взглянул на Адель, и их взгляды пересеклись. Они сидели рядом друг с другом, поэтому когда его взгляд опустился на ее губы, это было заметно всем, особенно матери, которая тут же вставила свое слово. Отличная идея, Лука. Эта девушка понятия не имеет про Рим. Будет смешно, если она улетит из этого города, так его и не увидев. А ее спросили, хочет ли Адель гулять по Риму или наконец она может зайти в свою комнату и провалиться в сон, а завтра проснулся, желательно дома в Лавалетте. Спасибо большое за приглашение, Лука. Я устала. Правда, очень хотелось бы отдохнуть. Наверное, эти слова звучали глупо. Надо было бежать по улочкам Рима и кричать от восторга. Но Адаль правда измоталась за эти дни: сотрясение, больница, потом перелет. Рим отлично, но не сегодня. Марко даже как-то расслабился после ее ответа. Это было ощутимо. Он облокотился на спинку стула и сделал глоток вина из фужера. Кстати, ей бы тоже не помешало. Адель права внезапно произнес Марку и встал со своего места. Она устала. Дорога была тяжелая, да и в катании она упала и ударилась головой. Мам, ты приготовишь ей комнату для гостей? Лучана тут же встала следом за сыном, молча кивая и переводя шокированный взгляд на Адель. Упала? Куда? Если бы она только знала, что в ноги её сына, то, наверное, выгнала бы девушку вон из дома. Но пока Адель придумывала ответ, Марко ответил сам. Запнулась о багаж в аэропорту. Ничего серьезного, но в больнице она полежала. Лука присвистнул, шокированный тем, что Маркус только знает об этой девушке. Но как только присутствующие просверлили его взглядами, он уткнулся в телефон. А я-то что? Молчу. Мать недовольно удалилась из гостиной, а отец произнес теплые слова. Дорогая моя, вам нужно как следует выспаться. Сон лечит. А Рим. Рим вечный город. Он вас покорно будет ждать. Адель улыбнулась от теплоты сказанных слов. Она кивнула и поднялась со своего места. Марко стоял сзади. Он помог ей отодвинуть изысканный стул, на котором все это время было очень удобно сидеть. Даже несмотря на то, что мать выплескивала порции яда, ужин Адель понравился. Нет, Лучано понять можно. Наверное, Любая мать заволновалась, если бы увидела чужую девушку рядом с женатым сыном. Но ведь это глупость. Она не претендует на роль жены Марку и вообще. Она вряд ли увидит его снова после того, как прилетит на Мальту. Ох, надо было остановиться в гостинице, чтобы не было проблем ни у нее, ни у Марку, ни у его жены, или проблема лишь у его матери. Я провожу тебя в твою комнату. Она пошла за Марку, минуя лестницу, ведущую на второй этаж. Двухуровневая квартира не новость, но она говорит о статусе этой семьи. Доброй ночи, Адель. Улыбнулся напоследок прощадок Фабрицио. А Лука подмигнул ей и махнул ладонью. "Они милые люди, душевные и искренние, А Алуциана. Кто-то же должен быть неидеальным". Они дошли до самого конца длинного коридора. Дверь в комнату была открыта, и оттуда вышла Луциана, в руках которой находилось постельное белье. Все уже исполнила просьбу сына и подготовила комнату. Адель смутилась, боясь переступить порог, но уже мечтающая завалиться в кровати спать. Я постелила тебе новое белье, хоть в комнате для гостей никто давно не спал. Но белье имеет свойство залеживаться. и положила полотенце на кровать. Приятного отдыха. Она вышла с гордо поднятой головой, даже не услышав, как издали прошептала ей слова благодарности. Ее взгляд был направлен на сына. Марко, потом зайди ко мне. Он молча кивнул, на рукой указала Адель вход в комнату. Она тут же зашла внутрь, оказавшись в уютной царской обстановке. Эта комната была небольшая, но светлая. Правда, свет с улицы отнимали тяжелые портьеры, но его компенсировал светло-бежевый цвет, который был повсюду. Кровать была устлана атласным покрывалом с ненавязчивым глазу узором, концы которого спускались до пола, а по углам красовались кисточки из золотых нитей. Эта кровать предназначалась для царицы и не меньше. Адель зачарованно обвела взглядом комнату, задержав его на небольшом письменном столе, Возможно, это то самое место, где она сегодня поработает. Кстати, о работе. Ванная комната по коридору налево. Выспись хорошо. Завтра надо встать рано, произнес Марко, смотря на часы у себя на запястье. Адель проследила за его взглядом, вновь увидела эти авиаторские часы. Вылет в десять. на брифинге я должен быть в девять утра. "Ну так будь", прошептала она и подняла взгляд, встречая с Агатовым цветом его глаз. Марко нахмурился. Ты решила ехать на поезде? Ты будешь ехать неделю. Лучше ехать неделю спокойно на поезде, точно зная, что приедешь живой. Насколько я вижу, сейчас ты живее всех живых, а прилетела на самолете». «Самолет был первый и последний раз. Я сейчас же куплю себе билет на поезд. Как знаешь. Марко был спокоен, он двинулся к выходу, но слова Аделиво остановили. Э, а как же обещанный рассказ, удивилась она. Я все помню. Как жаль, что у нее такая хорошая память, но Марко усмехнулся и обернулся к ней. Я рассказал тебе ровно столько, сколько ты налетала, ни словом больше. Хочешь еще?» Она схихикнула кивнула. Придётся встать рано, чтобы успеть на брифинг к 9 часам. Спокойной ночи, Адель. Марко открыл дверь и вышел из комнаты. Но закрыв за собой дверь, остановился и удовлетворенно улыбнулся. Она полетит, он не сомневался. Сейчас переспит с этим ночь, а утром встанет готовая к еще одному подвигу. Только была одна проблема. Сколько бы он ни таскал ее за собой, но пока он в кабине пилотов, а она трясется от страха в кресле пассажира, никто не станет ее поддерживать и помогать справиться со страхом. Она так и будет бояться, ничего не изменится. Но может, если она будет летать чаще, то привыкнет? Время покажет. Марко отошел от двери и направился в комнату, которую он занимал, пока находился в этом доме. Она ограничилась комнатой для гостей, что поможет проконтролировать, проснулась ли вовремя Адель. Марко стянул с себя пиджак и повесил его на спинку стула. Одной рукой ослабил узел галстука и тут же его стянул. Надо было зайти к матери, кажется, она что-то говорила об этом. Но он прекрасно знал, о ком пойдет разговор. В ее голове не неукладывалось новое гостье, но в его тоже. С ним такое впервые, чтобы он тянул следом за собой девушку. И что тут скажешь на этот факт? Телефон в кармане брюк завибрировал, и Марка тут же достал его. Патриция. Конечно, тут не обошлось без Лучано дель Да? Ты прилетел в Рим и даже не позвонил. Еще не успел, только собирался это сделать. Как ты? Патриция оживилась, начиная рассказывать о том, что последний клиент отказался от ее услуг, но она ни капли не жалеет, потому что он гад. Я таких вредных и занудных людей в жизни не встречала. Это к лучшему, больше он не будет нервировать тебя. Патриция работала дизайнером жилых помещений. Она открыла собственный бизнес уже давно и наработала постоянных клиентов. Но попадались такие, которые приходили впервые. Не все люди адекватны. Марко встречался с разными людьми, но все же не так активно с ними общался, как это делает его жена. Хотя даже забронированная дверью как пито не спрятаться от странных или экстренных ситуаций. Но его пассажирами малётный, пошумели и ушли. А вот Патриция обычно работает с одними и теми же клиентами неделями, а то и месяцами. Да, значит это плюс. Как прошел полет? С чего вдруг она прервала разговор на тему о полетах? Неужели мать ей рассказала про Одель? Но даже если так, то он это не скрывает. В штатном режиме Просто ответил Марко и услышал её предыхание. Марко, я скучаю. Может, мы сможем поехать на выходные в Сиракузы, чтобы провести время в романтическом месте? Сиракузы, город расположенный недалеко от катаний, тихий, спокойный, уютный. Марко любил прогуливаться вечерами с женой по площади, потом гулять по набережной. Катание другая. Она прекрасная, но она шумная. Иногда хочется убежать от суматохи и побыть вдвоем. Сидеть поздним вечером в кафе, есть канноли, пить эспрессо или капучино и любоваться закатом, наслаждаясь обществом друг друга. Когда-то так и было. Марка и Патриция ездили туда часто, убегали от реальности, чтобы посвятить время друг другу. Потом начался сложный период в их отношениях. А сейчас, уже почти год после трагедии, они решили, что надо беречь друг друга, а также ценить каждую минуту, проведенную вместе. И таких минут должно быть много. Конечно, но завтра я прилечу домой ближе к вечеру. Послезавтра у меня выходной. Я сниму гостиницу. Отлично, восторженно произнесла Патриция. В ее голосе точно читалась радость. Тогда до завтра, улыбнулся Марко. Такая радостная Патриция ему нравилась. Она напоминала себя в молодости, когда была полна идей, всегда на позитиве. Беззаботное время, когда нет проблем и существует только любовь. До завтра, милый, Патриция обмокнула его в телефон и отключилась. Марко вздохнул и кинул телефон на кровать. К сожалению, потом что-то происходит, и любовь превращается в привычку. Любимый человек все еще родной. Ведь прожито столько лет, но яркости нет. Есть обыденность. Господи, если он не прекратит думать, то превратит жену в вещь, к которой привык. Марко выругался про себя и направился к матери, буквально сталкиваясь с Адель в дверях. Хорошо. Я полечу завтра на твоём отвратительном самолете». Она гордо выпрямила плечи, смотрела прямо ему в глаза. Эти слова звучали так, как будто она делает ему одолжение. Расскажи мне сейчас хотя бы то, что было после пожара. Дом восстановили, а сколько прошло времени от момента пожара дома и до авиакатастрофы? А то не думая, что дом подожгли. А еще мне пришла в голову такая идея. Она понизила голос, пришлось даже прислушаться к ее словам. «Самолет мог поджечь тот, кто поджёг дом. Отсюда вывод, Марко. У тебя есть враги? Адель снова заглянула в его глаза, ожидая то, что он сейчас ответит хоть на какой-нибудь ее вопрос. Это была глупая надежда, потому что он нахмурился и сделал шаг назад. Ты в полиции не работала до того, как устроилась в газету. Журнал. Для меня все одинаково. Я скажу только одно. Самолет никто не поджигал. Ты даже не удосужилась найти нюансы катастрофы. Я их находила, но в самолетах ничего не понимаю. Она насупилась, Для меня они все одинаковые и неинтересные. Они все разные, Адель, — взмутился Марко. Даже те, которые одинакового типа. Они как люди, у каждого своя история и характер. Адель смотрела на него как на сумасшедшего. Он о самолетах говорит, как о живых. Угораздило же ее связаться с ним. Какого черта ей дали такое тяжелое задание? Сейчас бы гонялась за бабочками и делала уникальные снимки, но нет. Стоит перед сумасшедшим капитаном. Хотя Если человек одержим своей работой, то может это неплохо? Расскажи мне историю того самолета, который сгорел. Она решила идти своим путем. Адель улыбнулась, с встречаяspotifyневшим взглядом Марку.